Заграждение, прикрывавшее лагерь с севера, практически исчезло. Фраки поработали своими рубящими пиками на славу, переломали все рогатки и снесли первые ряды кольев. Оставшиеся пеньки не задержат никого. Как только конница восточников, преследуя бегущего врага, скрылась вдали, пехота обеих армий принялась за работу. Хайты вернутся и вернуться скоро! На этот раз приведут всех, кого смогут. И к их возвращению надо хоть как-то успеть залатать эту брешь в обороне лагеря. Новые колья рубить негде. В округе не уцелело ни одного деревца. Люди вырывали их с других сторон, ослабляя защиту на менее опасных направлениях. Вход пустили даже страшные пики фраков. Их тоже воткнули в землю. Да что там пики? Трупам и то нашли применение, навалив их между рогатками. Во враге, протянувшемся восточнее лагеря, рубили кустарник, делая завалы из него. Конечно, преграда хлипковатая, но все же лучше, чем ничего. Кавалерия восточников пожаловала назад лишь спустя пару часов. Всадники Рьяна нахлестывали лошадей, спеша вернуться в лагерь. Дубин издалека понял, что от хорошей жизни так торопиться не будут, и вслух констатировал «Сейчас начнется». Герцог Октус, углядев пушки, направил коня прямиком к батарее, остановившись возле дубина, нервно произнес «Мы наткнулись на пехоту хайтов, их там как саранчи отступаем от самого брода». «Фраков много осталось?» «Сомневаюсь». «Здесь их выкосило вашими трубами больше половины, да мы пока гнали, порубили немало. Может, полсотни, может, десятков семь, не думаю, что больше». Монах, подъехав к батарее, даже расспрашивать ни о чем не стал. Сходу заявил «Переведи герцогу Октусу, что всю конницу надо отвезти за южную сторону лагеря, будет стоять в резерве». Если хайты нас сметут, попробуем отступить на мыс, к Фрионе. Там им нас никак не обойти будет. Конница должна прикрыть отступление. На плечах с этой равой мы отойти не сможем. Октус, выслушав указания диктатора, возразил. Может, сразу туда отступим? Я не верю, что этот лагерь удастся удержать. Монах не стал терять время на перевод. Тщательно подбирая слова, ответил сам. Оттуда нам отступать будет уже некуда. Я не буду запирать войско на позицию, откуда нельзя уйти. И здесь нам не грозит флот хайтов, а там он легко сможет по нам стрелять. Тогда вся надежда на ваши трубы. Хайтов очень много. Удачи вам, я сейчас отведу кавалерию на юг. Постараюсь укрыть среди кустарника. Как нам узнать, что пора атаковать? Мы пустим ракету в небо. Увидите».